Романс. И на берег весенний пришли мы назад, Сквозь туман исступленных растений. По сырому песку перед нами скользят Наши узкие черные тени. Ты о прошлом твердишь, о разбитой волне, А над морем, над золотоглазом Кипарисы на склонах струятся к луне, И внимаю я райским рассказам. Отражаясь в воде колокольчики звезд, непонятно звенят, а над морем повисает горящий, змеящийся мост, и, как дети, о прошлом мы спорим, вспоминаем порывы разбрызганных дней, это больно и это не нужно, мы идем, и следы наших голых ступней наполняются влагой жемчужной. Кембридж, 8 июня 1920 года.